Глава шестая. Через какое-то время змей начал проявлять беспокойство и, наконец, озабоченно сказал Гурову. «Вы постойте пока тут в сторонке, а я схожу гляну. Не хотелось бы, чтобы из-за одного идиота сорвалась такая затея. Только никуда не уходите, я мигом». Он исчез. Минут через пять забеспокоился уже Гуров. «Ну, Стас, похоже, нас с тобой сегодня кинули по полной программе. По-моему, уже можно возвращаться в гостиницу. Провели нас старых дураков. Ну, устрою я теперь Реброву». Кричко почесал в затылке. «А знаешь, давай еще немного подождем», – предложил он. «В конце концов, над нами не каплет. Может, еще не кинули? Лично у меня почему-то нет ощущения, что нас кинули. Все-таки кидают, чтобы извлечь выгоду, правильно? А какую выгоду извлек из нас этот змей? Использовал как группу прикрытия? Так, по-моему, она ему не требовалась. Дон да он и понадежнее сообщников мог найти, чем мы с тобой». Он даже имен наших не спросил. Я понимаю, что у него есть что-то такое на уме, но сомневаюсь, что это и есть его цель – бросить нас здесь, на вонючей улице. Как-то мелко не находишь? Я нахожу, – буркнул Гуров. Я вообще нахожу всю эту затею отвратительной и бессмысленной. Я виноват. Понадеялся на Реброва, ввязался в авантюру. Это еще не авантюра, заметил Кричко. Подумаешь, один мошенник навешал другому по физиономии. Согласен, зрелище неаппетитное. Но мы-то здесь причем. Он и без нас ему нащелкал бы. Мы же неофициально сотрудничаем с этим змеем. Считай, что мы пока вроде Быкова, частные детективы. И в события активно не вмешиваемся. Вот это меня больше всего и злит, сказал Гуров. Что мы болтаемся, как дерьмо в проруби. Слушаем какого-то проходимца, выполняем его условия. Стыдно, в конце концов. Пепла только не хватает, заметил Кричко. Какого пепла? Не понял Гуров которым голову посыпают». Невинным тоном пояснил Кричко. «Но можно заменить пылью, ее-то здесь предостаточно. Не понимаю, из-за чего ты переживаешь? Переживать надо из-за того, что уже вторая половина дня, а мы еще не обедали. Вот где трагедия». «Брось трепаться», – перебил его Гуров. Нашел время и повод. «А что? Ты тоже не на производственном собрании, развел тут самокритику. Лучше подумай о том, что мы будем делать завтра, если не поймаем Душкина. Вот это будет положение хуже похмелья». Представь себе, опять жара, дефицит времени и ни единой зацепки. Нет уж, я согласен на любое отклонение, хоть влево, хоть вправо, лишь бы добраться до нужного нам человека. И тебе советую не заниматься чистоплюством. В таком случае вперед, разозлился Гуров. Ты видел, в какой двор зашел змей? Вот и двинули. Нечего ждать у моря погоды. Раз уж пошла такая пьянка, то режь последний огурец. Поснимают с нас погоны, эх. Он в сердцах даже плюнул на дорогу. Но Кричко был доволен. Он томился от бездействия, и любая заварушка, чреватая рукоприкласным, резко поднимала ему настроение. Он страшно переживал, что не принял участия в потасовке, которая случилась в подъезде хрущобы, и теперь буквально рвался в бой. При этом он знал, что в глубине души и Гуров имеет авантюрную жилку, а при умелом подходе его тоже можно завести. И он не терпел бессмысленного ожидания. Кричко действительно видел, в каком дворе скрылся змей, и теперь уверенно направился к воротам. Они с Гуровым торопились, времени и так было потеряно много. Во дворе обнаружился покосившийся сарай и деревянный дом, выглядевший ненамного солиднее сарая. Во дворе висели рыбацкие снасти, то ли сохли, то ли были приготовлены к подчинке. На занятия хозяина указывала также чешуя, рассыпанная повсюду, и проволочные клетки, в которых вялилась рыба. «Да, симпатичное местечко», – похвалил Кричко. «Не хватает только бочки с пивом, а то можно было бы хорошо посидеть». «А что, по крайней мере, не было бы так обидно, если бы не нашли Душкина». «Как-то тихо здесь», – не слушая его, – сказал Гуров. «Слишком тихо» если учитывать, с какой целью мы все здесь собрались. Не нравится мне это». Он озирался по сторонам, пытаясь понять, что его тревожит. Но ничего подозрительного вокруг вроде бы не было. Беспокоила именно тишина. Трудно назвать тихоней змея, особенно когда он занимался поисками знакомых. Да и ангел был далеко не ангелом. Почему же их визит сюда сопровождается такой тишиной? Неужели тут все нашли общий язык? Возле дверей Гуров оттеснил Кричко и ступил через порог первым. В убогой прихожей, тоже увешанной рыбацкими сетями, тишина казалась совершенно невыносимой. В груди у Гурова образовалась свинцовая тяжесть, его мучило скверное предчувствие. Кричко тоже примок. Несмотря на открытые двери, дом выглядел необитаемым. Это казалось невероятным. «Куда они все попрятались?» Пробормотал себе под нос Кричко и невольно полез под пиджак. Прикосновение к рифленой рукоятке Макарова немного успокоило его. Но все спокойствие улетучилось, едва они перешли с Гуровым из синей в кухню, с которой начиналось жилище. Сразу напротив двери ярко светились два окна, и солнечные лучи, падавшие к порогу почти театрально, высвечивали огромную ужу крови, еще не успевшую впитаться в доски пола. Кровавые полосы тянулись также в сторону, куда-то за газовую печку. Дверь в соседнюю комнату была задернута ситцевой занавеской. Гуров и Кричко достали оружие одновременно. крючко взял на прицел дверь, а Гуров, осторожно перешагнув через лужу, вышел на середину кухни. Сначала он увидел валяющийся у стены багор с железным наконечником, также перемазанной кровью, а затем в углу за печкой лежащего человека, в котором по общему облику признал змея. Лицо змея рассмотреть было невозможно. Оно было вдрызг разбито, размозжено, очевидно тем самым багром, что валялся рядом. «А встретили его в этом доме более чем нелюбезно», – подумал Гуров. Ангел все-таки отомстил. «Но кто бы мог подумать, что он такой кровожадный? Там, где мы его увидели в первый раз, он казался ягненком». Хотя человек, таскающий в кармане пистолет, должен настораживать с самого начала. А вот змей допустил легкомыслие и за это поплатился, похоже, жизнью. Но змей был жив. Из кровавой каши, которая теперь обозначала у него лицо, вдруг будто два белесых пузыря выкатились глаза. Взгляд был мутный, но осмысленный. Змей тоже узнал Гурова. Невероятным усилием он поднял руку и приложил палец к тому месту, где у него должны были быть губы. Он призывал Гурова быть осторожнее. Потом скосил глаза в сторону двери, закрытой занавеской. Гуров и сам догадывался, что за этой дверью их скричко ожидает сюрприз. Но тут рука змея медленно опустилась и большой палец недвусмысленно указал куда-то вниз. «Подполье!» – догадался Гуров. «Неужели эти идиоты полагают, что могут спрятаться от нас в подвале? Или здесь есть подземный ход?» «Да ну, бред какой-то!» Он решительно отдернул занавеску. Огромный косматый мужик, похожий на медведя, вывалился на него из темной комнаты и молча нанес удар огромной ручищей. Гурова уже столько раз били за последние дни, что это его здорово утомило, а получать удары такого громила вообще не входило в его планы. Это было все равно, что получить затрещину от экскаватора. Хорошо, что у хозяина не оказалось в доме запасного багра. У Гурова даже мороз прошел по спине, когда он представил этот багор, опускающийся ему на голову. Одним словом, он успел увернуться, а Кричко, который следил за каждым движением в комнате, не раздумывая, выстрелил. Лицо нападавшего исказилось, он отшатнулся и, облокотившись о дверной косяк, схватился за простреленное плечо. «Ты что сделал, сука?» – прохрипел он. «Ты за это ответишь!» Из его ослабевшей руки со звоном выпал длинный узкий нож. Гуров уставился на тускло отсвечивающее лезвие. «Ничего себе! Так это он меня зарезать собирался?» – пораженно сказал он. «А я-то сразу и не сообразил. Ну, Стас, с меня поллитра. «Ты погоди!» – пробормотал Крючко, осторожно двигаясь в сторону двери. «Ты погоди, ставить! Там, небось, еще с десяток таких припрятано! Рыбак рыбака видит издалека! Ангелочек еще тот! Где он? Слышь, ты, абразина! Где ангел?» «Да пошел ты!» – выдохнул из себя раненый. «Вы, твари, в мой дом вошли! С оружием! Имею право!» «А змей тоже с оружием?» «Тоже! У него пушка в заднем кармане была! Не имеет права! Я законы знаю!» «Ну ты законник!» – сердито сказал гуру. «Освободи проход! Мы должны осмотреть помещение. «Хрен тебе!» – злобно сказал хозяин. «Ордер, покажи, а до сих пор твое пребывание здесь незаконно, понял? Ну что с тобой делать?» «Ордер, выписать тебе между глаз ордер, что ли?» С досадой сказал Крючко: Охлонись, Стас! Остановил его гуров. Мне кажется, в этой черепной коробке имеются кое-какие мозги. Попробуем объяснить человеку, в чем дело. Не надо мне объяснять, зарычал мужик. Здоровой рукой с необыкновенной ловкостью вдруг выхватывая из-за спины Макаров. Я и без вас все понимаю. Вы ко мне вломились, значит, будете лежать, как этот. Он вскинул пистолет, но сразу не выстрелил. Наверное, все-таки понимал, кто вломился к нему в дом, и не был уверен, что стрельба по милиционерам сойдет ему с рук. Он рассчитывал их припугнуть и, в общем-то, своего добился. Крючков выстрелил не задумываясь, и прострелил ему вторую руку. Второе огнестрельное ранение подкосило даже такого здоровяка, как хозяин. Колени его подогнулись, он застонал и всем своим тяжелым телом рухнул вниз, припечатав задом половицы. Макаров тоже упал на пол. «Ну, гады!» – бессильно простонал мужик и загадочно добавил. «Все равно вам не жить!» «Многообещающе звучит», сказал Гуров. «Ты слышал, Стас? Что бы это значило? Нужно быстрее осмотреть дом и особенно под поле. Едва услышав про подполье, мужик дернулся из последних сил и попытался ногой сделать подсечку гурову, который, отшвырнув далеко в сторону чужое оружие, намеревался шагнуть в комнату. Гуров понял, что они на правильном пути, поскольку хозяин, несмотря на свои раны, намертво решил держать оборону. Гуру пришлось еще раз его потревожить, хорошенько приложив по скуле пистолетом. Ударил он от души, выместив на рыбаке накопившуюся досаду. Тот откинулся на спину, упал и, наконец, потерял сознание. Лева, осторожнее, предупредил крючко бросаясь следом за гуру. Там их полно. Но в соседней комнате никого не оказалось. Занавешенные наглухо окна, грубая мебель, опять рыболовные снасти, которые были разложены тут повсюду. Гуров подозрительно оглядывался по сторонам, но ничего подозрительного не находил. Не видел он и люка в подполье. Может быть, его здесь и нет? Может быть, его следовало искать где-то во дворе, в сарае? Но только он об этом подумал, как откуда-то снизу донесся приглушенный стон. «Здесь!» – прошипел Кричко, тыча пальцем в пол. «Здесь кто-то есть! Скорее ищем вас!» Люк в подполье был неплохо замаскирован, но усердные поиски привели к тому, что уже через минуту они подняли доски, прикрывающие сверху глубокую на узкую дыру, выкопанную в земле, и укрепленную кирпичной кладкой. На дне дыры различались две человеческие фигуры. Один человек лежал, уткнувшись носом в землю, другой сидел, запрокинув голову. На его бледном лице было написано выражение смертельного ужаса. Увидев наверху зловещие тени, он решил, что пришел его последний час и закричал тонким бабьим голосом. От этого крика полковник Кричко невольно вздрогнул и выругался. «Чего орешь, придурок?» – спросил он нелюбезно. «Напугал до смерти. По-русски говорить умеешь?» Звук человеческого голоса как будто привел пленника в чувство. Он внезапно умолк, но ужаса в его глазах меньше не стало. «Вот так-то лучше», – сказал Кричко. «А то орет. Аж в ушах засвербело. Ты бы с товарища пример брал. Лежит спокойно, не дергается». «Ба, Лева, да ведь это похоже наш ангел». Гуров уже и сам видел, что лежащий человек никто иной, как недавний знакомец-ангел. Увы, внешний вид его тела не давал никаких надежд на то, что в этом теле еще теплится жизнь. Видимо, его отправили на тот свет первым и сбросили до поры до времени в подвал. Потом настала очередь змеи, но в подвал он попасть не успел. Теперь оставалось узнать, кто такой третий гость, пребывавший по сравнению с первыми двумя в здравии и благополучии. «Давно обосновался?» – спросил его Гуров. «Ты вообще кто такой? Документы есть?» Ужас в глазах подземного человека постепенно угасал. Он, кажется, понял, что сразу его убивать не будут и слегка приободрился. Через некоторое время даже смог разговаривать, причем проявил и некоторые чудеса изворотливости. «А вы кто?» – осторожно поинтересовался он. «Мы раньше не встречались? Что-то мне лицо ваше знакомо». «Детей мы вместе крестили», – бросил сердито Гуров. «Ты мне зубы не заговаривай, а то я сейчас досками перекрою и сиди себе дальше». «А, нет, не надо!» – испугался пленник. «Я давно сижу. Кашлять уже начал. Мне бы на солнышко, а то я погибну тут, начальник». Кажется, он уже сообразил, с кем имеет дело. «Будет тебе солнышко, только скажи мне, ты случайно не аферист Душкин по кличке Дуга?» «Он самый», – покорно сказал пленник. «Только какой же я аферист? Несчастный я человек просто. Бывают такие люди, которым всю жизнь одна непруха. Вот и я такой». «Но сегодня-то ты поймал фарт», – усмехнулся Кричко. «Можно сказать, второй раз на свет родился. Если бы не мы, тебя бы здесь и похоронили. Или ты сам эту комнатку присмотрел? Какое там? Мне даже есть не давали. Только воду. Я слаб совсем. Вы бы меня вытащили, а? А тут вот этот мертвяк лежит, а я мертвяков не уважаю. У меня нервы слабые». Гуров и Кричко помогли Душкину вылезти из дыры. Ангела поднимать не стали, он уже давно не дышал. «Похоже, это горило его голыми руками прикончил, заключил Гуров, осмотрев труп. Кроме синяков и ссадин ничего не видно. Недолго, однако, прожил бедняга Ангел. Они вылезли наверх. Душкин пытался придать себе приличный вид, отряхивал и разглаживал ладонями брюки. «Эту гориву зовут Макар», – сказал он. Было время, когда он с такими же дуболомами кассы в магазинах подламывал. Потом их всех повязали. Макар отсидел свое и прежнее ремсо забросил, занялся рыбой, браконьерил тут по-черному. Ну и кое-какие услуги, кое-кому оказывал по старой памяти. Уточнять, я думаю, не будем. А вы меня повяжете, конечно. Может быть, сначала в ресторан закатимся, кутнем напоследок. Я угощаю. Вы же Макара пристрелили, я слышал. Бабки у него можно взять. У меня с собой мелких нету. Он наперялся на глазах. Гуров теперь отчетливо представлял, с кем имеет дело. Душкин был типичным мелким жуликом, трусливым, но одновременно наглым и склонным к фанфаронству. Только это не объясняло, каким образом ему в руки попала лицензия Быкова. «Не размазывай кашу по тарелке», – перебил он афериста. «Говори, как тебе удалось бежать из тюрьмы. Как ты оказался здесь, а главное, как тебе в руки попала лицензия частного детектива». «Опа!» – выторочил глаза Душкин. «Да вы, начальники, про меня больше знаете, чем родная мама. Значит, точно по мою душу явились». «А ты сомневался?» «Но знаем мы не все, поэтому колись побыстрее. Время дорого». Гуров и не подозревал, насколько у них туго со временем. Неизвестно, стал бы колодца Душкин или для форса поломался бы немного, но тут произошло то, чего никто из них не ожидал. Раздался странный шум на кухне, и одновременно в дребезге разлетелось стекло в окне как раз напротив Гурова. «На пол!» – дико заорал полковник Крючко. Он бросился вперед и обеими руками, что из силы, толкнул Душкина. Тот охнул, споткнулся, упал на бок, полетел в подпол и исчез. Гуров упал на пол сам. Через окно в комнату выпустили короткую очередь из автомата с глушителем. Пули с неприятным треском прошили оштукатуренные стены. Поднялась белесая пыль и почему-то особенно сильно запахло рыбой. Гуров не целясь трижды выстрелил в направлении окна. Убивать он никого не собирался. Напротив, опасался, как бы шальная пуля ненароком сама не задела кого-нибудь, поэтому все три выстрела пришлись в потолок. Но их грозный треск заставил нападавших отступить, и это позволило Гурову перекатиться в самый угол комнаты. Держав в поле зрения выбитое окно, он хотел крикнуть кричко, чтобы тот прикрыл его, поскольку намеревался выглянуть на улицу. Но тут за спиной у него отрывисто грянул выстрел. Гуров обернулся. Стас, мучительно сдвинув брови, целился куда-то сквозь дверной проем. Его широкое лицо казалось необычно бледным, и мозг Гурова пронзила догадка. Вдруга стреляли. И не просто стреляли, а даже ранили. Вот что означал тот странный шум на кухне. Кто-то незаметно прокрался не только к окну, но и в дом тоже. Тебе нужна помощь? крикнул Гуров. Стас обернулся к нему и странно усмехнулся. Это ему нужна помощь, крикнул он в ответ. Я зацепил одного, но он, кажется, отвалил. Держи окно, я проверю. Гуров сосредоточился на окне, а крючкой с некоторым напряжением поднялся и осторожно прошел на кухню. Отсутствовал он недолго, а когда появился, шаг его сделался заметно тверже, да и кровь уже прилила к лицу. Вставай, сказал он с досадой. Они слиняли. Во дворе никого, ворота на распашку, и я слышал, как отъехала машина. «Вот так попали. На ровном месте до морды об асфальт», – произнес Гуров, поднимаясь. «Счастье еще, что кишки из нас не успели выпустить. Вот только изгвоздались мы теперь с тобой, как два бомжа с помойки. Да еще и рыбы этой провоняли. Интересно мне нашего хозяина спросить Макара, почему у него кругом рыбой воняет? У Макара ты уже ничего не спросишь», – мрачно сообщил Кричко. Гуров вопросительно уставился на него. «Макара они первого пришили, как только в дом зашли. И змей отмучился, ему тоже пулю в лоб загнали. Так что мы с тобой одни на этом празднике жизни». Постой! испугался гуров. Как одни. А Душкин? Про Душкина я забыл сконфуженно признался крючко. Как-то совсем из головы вылетело. Сколько всего навалилось, что я и забыл, для чего мы сюда приперлись. А где он, кстати? Ты его сам обратно спихнул напомнил гуров. Не дай бог, он себе шею в этой яме свернул. Тогда мы с тобой в такой заднице, какой ты и представить себе не можешь. Кстати, а чего ты побледнел, когда стрелял? Задело тебя? Да чепуха махнул рукой Кричко. Он торопился, стрелял навскидку. От шкафа кусок отщепил, и этим куском мне покости. «Больно было, страх. Контузия своего рода. Ты его видел?» «Смутно. Он против света же был. И потом тут со всех сторон то одно, то другое. Но оружие с глушителем, значит, знали, на что шли. Готовились?» «Да, интересно», — сказал Гуров, качая головой. «Команда, вооруженная автоматами с глушителем, идет на приступ рыбацкой хижины. Это для Гомера сюжет. Ты сам что об этом думаешь?» «Я много чего думаю», — сказал Гуров хмуро. «Я многих. Но давай лучше спросим, что думает этот из подземелья». Они подошли к дыре в полу и заглянули вниз. К счастью, их подопечный был жив, хотя вид у него был растерзанный дальше некуда. Должно быть, он уже распрощался с жизнью. Уставив на Гурова круглые, как тарелки глаза, Душкин дрожащим голосом спросил. Они ушли? Они в самом деле ушли? Вы уверены? Ты сам-то как думаешь? В свою очередь спросил у него Крючко. Пошевели мозгами. И вообще, ты сегодня собираешься выбираться из своей могилы, призрак? На призрака Душкин почему-то сильно обиделся, надулся и сразу же самостоятельно, хотя и не без труда, вылез из подполья. «Ты знаешь, кто эти люди», – утвердительно сказал Гуров, сверляя его взглядом. «Примерно», – буркнул Душкин. «Они не местные, это точно, скорее всего, из Москвы. Тут, короче, так получилось, меня повязали, а потом в один прекрасный день меня вертухай здешний сплавил. Объяснил, что и как делать, чтобы скичи подорваться. Ну все вышло, просто пальчики оближешь». Я, правда, сразу подумал, что за благодетель, но не придал значения. У него свой интерес, у меня свой. А ему, оказывается, эти ребята забашляли, чтобы меня выдернул. Короче, они меня и встретили. И сразу сюда». Между прочим, тоже спрашивали, что и вы. Откуда я лицензию взял? Ну, я не призрак. Тут он бросил мстительный взгляд на Кричко. Я сразу просек, что к чему. Чего это ты просек? Ревниво спросил Кричко. А то, что они меня кончат, если я им правду скажу, вот что, заявил Душкин. Хорошо, у них какие-то дела тут еще были. Они меня на этого урода оставили, на Макара. Макар, он сволочь, но мы с ним как-никак сто лет знакомы. Он меня бил, но не сильно. И все извинялся, что бьет. Мол, если бить не будет, его самого замочат. А я думаю, что ему просто бабок отвалили за меня. Он, сука, и жрать мне не давал. Но правда бил не очень сильно. А сегодня эти как раз с утра заскочили. Спросили, что и как. Приказали выбить из меня признание во что бы то ни стало, к их возвращению. И опять укатили. Ну, Макар стал со мной проводить беседу. А тут вдруг ангел. Влетает и говорит, мол, какие-то люди дугу ищут. И сюда уже идут. Ну Макар, он долго не раздумывает. Ах, говорит, сука, стугач поганый. И раз ангела в висок. «А вы его кулак видели?» «Ну, короче, ангел скопыт. Макар его в яму запихал пока, а тут и змей подвалил. Но Макар его уже ждал, приложил багром, тот даже и не пикнул. Макар хотел его в яму, а тут вы пришли». «Ну, теперь твоему Макару тоже только и осталось, что в яму», – сказал Гуров. «Тебе за побег, конечно, накинут, но из-за всей этой своры ты самый счастливый оказался. А если нам поможешь, то, глядишь, выторгуем мы для тебя пару годков. И всего-то нам надо знать, где ты раздобыл лицензию. Ведь не до помойки же нашел». Этот исследователя мог дурить, а у нас живой интерес. Ясно, кивнул Душкин. Мне тут особо скрывать и нечего. Но раз у вас интерес насчет лицензии, то я про лицензию и буду говорить, ладно? А зачем и почему все остальное, этого я вам рассказывать не буду. А дело было так. Примерно две с половиной недели назад я взял у кореша лодку с мотором.